Глава 23. Джой и Рут. Декабрь 1960 года. На следующий день Джой исполнилось двенадцать. Она полежала в кровати несколько минут, наслаждаясь приятным покалыванием в теле. Наготь старше. «С днём рождения, Джой!» — сказала Рут. Её родимое пятно сморщилось от широкой улыбки, В кухне на столе лежал свёрток в коричневой бумаге. «С днём рождения, Джой! Открывай подарок!» Произнесла мама, поцеловала дочку в лоб и коротко обняла. Добавила, «Я всегда буду помнить день, когда ты родилась!» И смахнула слезу. Мама говорила так каждый год, и Джой не понимала, чем вызвана слеза. Радостью или печалью? Или тем и другим? Марк подразнил. «Двенадцать!» «Малышка!» Джой безмятежно улыбнулась. Завтраки она любила больше всего, потому что отец в это время был в хлеву вместе с Колином. Они доили коров и убирали навоз. Джой перевернула свёрток, развязала бечёвку. Марк выпалил. «Свитер!» Джой достала толстый свитер того же горчичного оттенка, что холодильник и страх Марка. Она, правда, мечтала о новом церковном платье, в котором могла бы поразить Фелисити, но всё равно обрадовалась подарку. Ей не покупали свитеров уже два года, а отец предрекал очередной холодный и влажный сезон. Лило неделями, земля превращалась в сплошную грязь. До наступления декабря все жаловались на приближение лета, которое принесёт засуху и лесные пожары. Однако дожди не прекращались, и теперь все жаловались на сырость, которая не даёт заготавливать сена. а если не заготавливать сена, то зимой коровам нечего будет есть, значит, они дадут меньше молока и, значит, будет меньше денег, хотя цены на всё остальное поднимутся быстрее, чем вода в дождемере. Отец винил правительство. Эти льстивые законники ни дня не трудились по-настоящему, не пробовали загонять коров в грязи по колено, зарабатывать на жизнь собственными руками и мускулами, бороться с погодой каждый божий день. Джой знала. что её семья никогда не сможет позволить себе обложки для новых учебников. Она положила подарок в третий ящик своего комода поверх старого зелёного свитера, полученного два года назад, и приступила к домашним обязанностям. Больше всего Джой ненавидела мусорное ведро, которое приходилось опустошать в рельефный железный бак на ближнем пастбище. В бак попадало всё, что туда вмещалось — пустые консервные банки и бутылки, головы угрей, ветошь, мёртвые крысы и мыши, наевшиеся рассыпанные отцом отравы, негодные батарейки, разбитые тарелки, которые уже не склеить, старая проволока, дырявые вёдра, газеты и прочие сломанные, старые и бесполезные вещи. Каждый раз, когда что-нибудь выкидывали в бак, следом летела свёрнутая в тонкую трубочку и подожжённая газета. потому, несмотря на бесконечные дожди, в баке всегда тлел огонь, из него поднимался дым и тошнотворная вонь. Джоев забралась наверх вдоль стены бака по деревянной лесенке. Перил не было, поэтому одной ладонью она опиралась на волны рельефного железа, а другой сжимала ручку мусорного ведра. На последней ступеньке подняла его над собой, наклонила над краем бака и постучала, вытряхивая мусор. Она всегда очень боялась не удержать ведро, упустить в бак или сломать, постучав слишком сильно. Бак, между прочим, стоял на трещине в земле, а трещина вела прямо в ад, что объясняло неугасающий огонь и отвратительный запах. Днём Джой поехала с мамой в город. Мама делала закупки по понедельникам в день самых низких цен и выхода газеты. Остановились у газетного киоска, и Джой побежала внутрь. Вернувшись в фургон, протянула газету маме. Та уже с красной ручкой наготове быстро перелистнула страницы на раздел объявлений и также быстро произнесла: «Будем надеяться, сегодня нас ждет удача». Однако маму интересовали не праздничные объявления о днях рождениях или годовщинах свадьбы, нет, она внимательно читала некрологи, а удача означала похороны. которые привлекут много людей. Похороны человека уважаемого и любимого, вроде учителя начальной школы или человека влиятельного, вроде члена местного совета, или ребёнка. Чем трагичнее смерть, тем больше заказов. Ни один фермер не готов переплачивать городскому цветочнику за венки, которые выкинут в день изготовления, да и многие горожане не готовы. Джой помнила, как пару лет назад мама облизнулась при виде... сорока с лишним некрологов, а внучки, управляющего маслозаводом, которая умерла через несколько часов после рождения. Интересно, отправилась ли малышка Стефани прямо в рай, к Христу, который сидит по правую руку Бога Отца Всемогущего? Джой знала, люди, которые писали Библию, имели в виду справа от Бога Отца Всемогущего, но не понимала, как можно сидеть у кого-то «По руку». Вот на руке — это куда логичнее. Она часто представляла бедную, сплющенную ладонь Господа под попой Христа. И тут же молилась о прощении. Иногда воображала, как Бог выдергивает свою онемевшую руку из-под Христа, трясет ею, разгоняя кровь, и говорит, «Ради всех святых, сын, хватит сидеть на моей правой руке, я не могу издавать священные заповеди». Христос отвечает: "Прости, папа, но я объявил всем, что не сойду с твоей правой руки во веки веков. Ты же не хочешь сделать из меня лжеца, правда?" И они катаются по небесам со смеху в своих девственно чистых одеждах, и Господь забывает, какую заповедь он собирался издать. Видимо, именно тогда в мире происходит плохое. Джой было интересно, становятся ли люди в раю старше? Ведь непонятно, чем там могут заниматься младенцы вроде Стефани целыми днями, тем более Вечность. Хотя вот католики, например, верили в чистилище — место, где нужно ждать, пока люди на Земле вознесут за тебя много усердных молитв, попросят впустить тебя в рай. Джой представляла чистилище чем-то вроде зала ожидания на маленькой глухой железнодорожной станции — Там стоял холод, уныло бродили толпы грешников, у них были тусклые коричневые пальто, тусклые грязные шарфы и тусклые серые глаза. Когда открывалась дверь, внутрь врывался злой ветер, с пластиковых столиков спархивали бумажные салфетки, кто-то стучал по автомату с напитками, а на улице дребезжала и лязгала ржавая жестяная вывеска. К платформе примыкала единственная железнодорожная колея, которая тянулась в обоих направлениях — рай направо, ад налево. Или, может, наоборот, никто не знал. Временами у платформы со скрипом тормозил ржавый поезд, на который не решались смотреть. Вдруг он забирает пассажиров в ад. Однако это не спасало. Если человека отправляли в преисподнюю, то винить он мог только себя — и своих родственников-католиков, которые мало за него молились. Мама убрала ручку в сумку, бросила газету на заднее сиденье. «Ничего хорошего, только бедная старушка за 80. Получу заказ на два венка, если повезёт». В супермаркете Джой толкала тележку, а мама сравнивала цены за унцию или жидкую унцию, Записывала на обратной стороне старого чека, что куплено и сколько денег уплачено. В одном конце супермаркета находился длинный прилавок, где клиентам отмеряли нужное им количество товара. Например, 10 унций изюма или две чашки заварного крема в порошке. Очень удобно, потому что на полках всё продавалось только упаковками. Джой нравились большие тёмно-бордовые жестянки, в которых хранились сыпучие продукты, и чёрные надписи на этих жестянках. Они выглядели наследием какой-нибудь исчезнувшей цыганской цивилизации. Здесь же можно было купить второсорт. Мама заказала полфунта ломаного печенья «Мишки», потому что их очень любил отец, а ломаное печенье не отличалось по вкусу от целого, зато стоило в два раза дешевле. Джой с мамой ходили по проходам между полками. Мама записывала цены и подбивала остаток средств. Во время закупок она всегда объясняла свои действия, учила Джой, ведь когда-нибудь ей предстоит вести собственное хозяйство. «Ты получаешь на недельные расходы лишь определённую сумму, и выходить за её пределы нельзя. Представь, как стыдно будет, если денег не хватит». Джой знала, что каждый понедельник вечером мама должна показывать список покупок отцу. Когда они положили в тележку полфунта обычной муки — Незачем переплачивать за муку с разрыхлителем, если можно просто добавить соды. Мама подбила баланс. Перебор на девять пенсов. Что-то надо вернуть. Джой предложила ломанное печенье. Нельзя, — хмыкнула мама. Скажет, мало ли, что мы с ним сделали. Может, чихнули в пакет или налили туда крысиного яду. Нет, придётся отложить запечатанную пачку. Либо сахар, либо рис. Идём. По дороге к полкам с сахаром мама рассказывала, что давным-давно, до появления супермаркетов, в городе была бакалейная лавка. Хозяин называли Арнольд. Мы дружили, вроде как. Она поменяла большой пакет сахара на маленький и пересчитала баланс. Потом построили супермаркет, и лавке Арнольда пришёл конец. Я хотела и дальше покупать у него, но твой отец настаивал на супермаркете, говорил, там намного дешевле, и был прав. Вздохнув, мама продолжила. «Как-то я приехала в город после выполнения одного большого свадебного заказа и решила заглянуть к Арнольду. Гулять-то гулять. На заказе я заработала около двух фунтов, а мне тогда на хозяйство выделялось только 2 фунта 10 шиллингов на всю неделю. Это было через 4 месяца после открытия супермаркета. Я хотела купить у Арнольда продуктов на неделю и объяснить, почему больше к нему не хожу». Однако лавка стояла закрытой, а в окне висело объявление «Благодарность всем клиентам». Мама вручила Джой пакет риса, указала на меньший пакет на полке. «Не знаю, за что Арнольд нас благодарил. Уж точно не за покупки в супермаркете». Мясник, торговавший на той же улице, оказался с пониманием, взвесил все товары, подсчитал сумму, сообщил маме и дождался её распоряжений — убрать часть сосисок, заменить несколько больших отбивных маленькими, выбрать кусочек говяжьей солонины поменьше и убавить количество свиных обрезков, ведь в жаркое для объёма можно добавить картошки и моркови. Когда вышли от мясника, мама вдруг улыбнулась и повела удивлённую Джой назад в супермаркет, прямиком в отдел канцелярских товаров. «Сейчас Джой...» Купит полиэтиленовые книжные обложки. Вот они, на нижней полке. Однако мама взяла не обложки, а рулон чего-то похожего на плотную белую вощенную бумагу. Этикетка гордо гласила «Новинка. Самоклеющаяся пленка». Мама положила рулон в тележку, нагнулась к ценнику обложек на нижней полке и внесла в свой список. П-дробь Э, обложки для книг. Один шиллинг «Шесть пенсов». Джой посмотрела на цену плёнки. «Три шиллинга девять пенсов». «Мам, ты написала плёнкой», — перебила мама, кивнув на загадочный рулон в тележке. «Мы обернём твои учебники». «Это как обычная обложка, только прилипает к книгам. Как, как кожа кролика липнет к кролику». «Плёнка дорогая, зато в конце года мы продадим учебники гораздо дороже, так что оно того стоит». «Ты же записала неправильную цену». «Вовсе нет. Я всегда пишу правильную цену», — ответила мама и направилась к кассе. Когда проехали надпись «Спасибо за посещение Блэкханта, возвращайтесь поскорее», мама обратилась к Джой. «Плёнка, не скажем отцу, сколько она стоит хорошо, это секретный подарок тебе на день рождения». Джой кивнула. «Мы с тобой будем есть маленькие отбивные», и меньше сосисок. Отцу и Марку нужно поддержать силы для работы на ферме. А ты не жалуйся на маленькие порции. Ни словом поняла? Довольная Джой вновь кивнула. Лишь в миле от дома, когда уже переехали ручей Кукабара, Джой с темно ужасом поняла, что мама собирается солгать отцу, что она грешница, обречённая на муки ада. Мама будет кричать день за днём веки вечные из-за своей лжи и из-за того, что там внизу слишком жарко для выращивания цветов. Вдруг мама умрёт прямо сейчас в жуткой аварии и не успеет помолиться о прощении. Вдруг из-за угла, взвизгнув шинами, выскочит молоковоз, за рулём которого будет сидеть сатанинский бес-ангел, которому приказано как можно скорее отыскать побольше грешников, и врежется в грузовик, а мама не успеет ни помолиться, ни свернуть с дороги, не успеет сказать «Джой, я люблю тебя». Разве это не грех? Записать не ту цену? Не рассказать ему? Это невинная ложь только и всего». Мы потратили чуть больше на один товар и чуть меньше на другой. Но общая сумма правильная. Просто маленькая невинная ложь, которая никому не навредит. Вместо ответа Джои молча взмолилась. «Господи, прошу, не дай молоковозу в нас врезаться, ибо твое есть...» «К тому же, если я не скажу отцу, это уже не ложь. Я и не скажу, иначе он расстроится. Я не хочу его расстраивать, а ты хочешь...» Нет." «Значит, не говорить, чтобы не расстраивать, можно?» Интересно, согласен ли с таким подходом преподобный Брейтвэк? Джой поскорее выкинула последнюю мысль из головы, потому что это уж очень логично — «не говорить, чтобы не расстраивать», особенно отцу. Вечером, пока отец заседал в комитете, Джой с мамой обернули новые учебники плёнкой. Работа была кропотливой, кроличьи усики. На обложках вспухали пузыри и образовывались морщины. Но по её окончании Джой собирала обрезки, которые Марк отнесёт в мусорный бак, и думала о том, что она ещё никогда так замечательно не проводила время с родными, хотя и поглядывала на гордость и предубеждение с глубокой розовой тоской, и до сих пор не знала общепризнанной истины, раскрываемой на первой же странице. Позже... Джой рассказала о мамином поступке Рут. Таня удивилась. Все лгут, Джой. Даже мама. Сестра помолчала, добавила: "Это общепризнанная истина, если таковая существует". Среди ночи Джой проснулась неожиданно резко, уведенный сон кружился перед глазами. Они с мамой ехали домой, везя на заднем сиденье секрет. И тут дорога впереди Разверзлась, открыв внутренности ада. Фургон дёрнулся, встал. На дороге вдруг вырос отец, кнул пальцем в секрет и прорычал «Твой час пришёл». Однако Джой не убежала и не струсила, а вылезла из машины и зашагала к отцу, Джой была ростом в пятьдесят футов. Она подняла отца вопящего «Твой час пришёл» за воротник и швырнула в оранжевое пламя ада. Когда его тело превратилось в чёрную обугленную глыбу, трещина над ним закрылась, лишь несколько чёрных струек дыма взмыло в воздух. Джой вытерла руки, как Понтий Пилат, и прокричала «Нет! Твой час пришёл!» Разбудив сестру, Она вся дрожа призналась, ей страшно, что отец узнает про плёнку и расстроится. Бумажный шёпот Руд донесся не сразу. Его расстройство тут ни при чём, правда? — причем? так сказала мама. Мы не хотим его расстраивать. — Ну да, верно. Ты не говоришь, чтобы не расстраивать отца. Только ты защищаешь, не его. Теперь голос Рут стал... шёлковым и вкрадчивым. Ты не говоришь, защищая себя. Джой молчала. «Я рада, что мы всё выяснили», — прошептала Рут. И после паузы продолжила голосом нежнее шёлка. «Можно лгать или не лгать другим, но не себе, Джой».